Глава восьмая. Экзамены. После экзамена по физической подготовке я вернулась чуть живая. С трудом доползла до комнаты и буквально рухнула на кровать. Высоких показателей от девушек не требовали, вернее, трезво смотрели на наши возможности и в спарринге ставили только друг с другом. Хотя, уверена, любой из наших парней, даже относительно мелкий Ильюр, играючи разделался бы со мной, несмотря на четыре с лишним года тренировок. Но боевку я сдала в числе лучших девушек, как и основные нормативы. У меня имелась лишь одна проблема – бег на длинные дистанции. И традиционный круг по академии я завершила едва ли не ползком, но все равно уложилась в контрольное время. А теперь понимала, что не могу и пальцем пошевелить, не говоря о чем-то более серьезном». Хорошо, что завтра стратегии и тактика магического боя. На неё главное дойти и сесть за парту. И боевая магия последний. Но сил на подготовку не осталось. Я отобрала до душу, смыла с себя пот и переоделась в свежее. В соседней комнате царила подозрительная тишина. Поскольку у меня имелись все основания опасаться за Эльфа, я постучала в дверь. Диналь, ты здесь? Да. слышился приглушённый лаконичный ответ. Можно войти? Да. Очень содержательный разговор. Эльф сидел на подоконнике и читал книгу. Закатное солнце подсвечивало его волосы и лицо, насыщая их цветом и делая черты ярче. Как ты себя чувствуешь? На лице эльфа не осталось ни следа от побоев. Хорошо. О! У нас наметился прогресс. каким длинным словом мне ответили. Знать бы еще, что и под водолазкой все зажило как внутри, так и снаружи. Но попросить эльфа продемонстрировать торс я, конечно, никогда не решусь. Хотя со Стивеном мне всегда было легко, с ним я ничего не стеснялась. С Дьеналем сложно во всем. Ему еще год жить среди людей, а с нашим отношением к эльфам всякое может случиться. Стивен опять же... Дьеналь. Обратилась я к эльфу, сидевшему на своем подоконнике, и так, очевидно, ждущему, когда я уйду, что это было даже слегка обидно. Я тут подумала, возможно, мне стоит показать тебе несколько приемов самообороны, самых основных и действенных, поспешила уточнить я, видя удивление на обычно безэмоциональном лице эльфа. Кажется, впервые с начала разговора, а то и за все время нашего знакомства, Дьеналь серьезно и вдумчиво на меня посмотрел. Ей два не поёжилась под его пронизывающим малахитовым взглядом, и его молчание, теперь несколько удивлённое, нервировало сильнее обычного равнодушия. "Чтобы ты мог за себя постоять", пояснила я, чем, кажется, вызвала ещё большее удивление. "Если меня рядом не окажется, конечно, а так я смогу тебя защитить". Не выдержав, я прикусила губу, дурацкая привычка, от которой никак не выходит отделаться. Стоит понервничать, и вот Я подумаю над твоим предложением, осторожно ответил эльф. Ну хотя бы не отказался сразу, уже хорошо. И ты же помнишь, что можешь обращаться ко мне в случае чего, да? Помню. Этот ответ прозвучал холодно, так что я решила, что мы достаточно на сегодня наговорились. Будем считать дневная норма выполнена. Тогда я пойду. Известил эльфа, маленькими шажками продвигаясь к выходу. Тебе ведь ничего не нужно, на всякий случай, спросила я уже у двери. Нужно, неожиданно заявил эльф. Что? Я тут же замерла, готовая едва ли не сию секунду сорваться на помощь. Книги, особенно по человеческим традициям. Это в библиотеке, надо бы тебе читательский билет оформить. Может, поговорить с куратором? И как я сразу не догадалась, конечно, Дьеналю скучно. Я сейчас схожу, если библиотека ещё открыта завтра. Почему? Я могу сейчас. И мысленно уже вспоминала, какие книги читала сама из того, что могло бы подойти. Сходи завтра, это не срочно. К тому же, я ещё не дочитал свою. Талмут в его руках выглядел внушительно, судя по торчащей закладке, эльф пока где-то на середине. На самом деле, я бы пошла, несмотря на усталость, но побоялась выглядеть навязчивой. Хорошо. Завтра принесу. Но ещё сильнее я чувствовала себя виноватой перед Джиналем. За наше дурацкое супружество, поломавшее ему все планы, за побои от Стивена, за то, что он сидит в этой комнате в одиночестве и вполне может провести так целый год. Нет. Надо срочно как-то разнообразить его досуг. До завтра, Джиналь. До завтра, Виолетта, удачи на экзамене. Я распахнула глаза. Эльф назвал меня по имени. Впервые Лета. Друзья зовут меня Лета. Я почувствовала, как губы растянулись в улыбке. Дьен, чуть помедлив, кивнул Эльф. Пока Дьен решил закрепить успех. Сегодняшний день определённо можно считать удачным. Дьенал ещё какое-то время смотрел на закрытую дверь, осмысливая произошедшее. Когда девушка предложила научить его нескольким приёмам, он вначале принял это, если не за ездёвку, то за шутку. Но она так серьёзно на него смотрела и ждала ответа, покусывая нижнюю губу, что эльф понял, не шутит. Он, конечно, сам дал ей повод считать себя слабоком, но вопреки всему это задевало. Хотя раньше его никогда не трогали никуда больше и упрёки и насмешки. Возможно, стоило ей сказать, что он способен за себя постоять. но такое принято доказывать не словом, а делом. И то, как Виолетта постоянно предлагала помощи и защиту, выбивало из колеи у эльфов. Мужчина заботился о женщине и никак иначе. Пусть в доме оба были примерно равны, но защита и забота о благополучии семьи всегда лежали на плечах мужа. Может, у людей с этим как-то по-другому? Дьен слышал, что на человеческих территориях есть места, где главенствуют женщины, но ему казалось, что они находятся далеко на юге, средины королевства напротив, всегда отличались патриархальностью и куда меньше свободой женщин, чем в эльфийских лесах. Дьенал совершенно запутался, ему просто необходимо разобраться в местных порядках, если он не хочет попасть в неловкое положение. Правда, эльф совсем не был уверен, что смог бы подчиняться воле жены и принимать её защиту. Быть бы у местных людей так заведено. Да и положа руку на сердце, Виолетта не выглядела сколь-нибудь серьёзным бойцом, но наставник учил его, что недооценка противника заведомо и проигрыш. Возможно, она действительно отлично сражается, вопреки всем его ощущениям. Ден вернулся к книге, стараясь сосредоточиться на тексте и выкинуть из головы мысли о странной девушке, доставшейся ему в жёны. Получалось так себе. Эльф со вздохом захлопнул книгу и посмотрел в окно. Над лесом медленно поднималась луна. Стратегии тактика магического боя не вызвала у меня особых проблем. Тут, как и на боевой подготовке, на девушек никто особо не рассчитывал. Реально в боевые маги шли единицы. Остальные же становились магами запаса и призывались лишь в крайнем случае. Например, к луну. При глобальных войнах, катастрофах или, как 15 лет назад, при вторжении иномирных захватчиков, тогда сражались все, кто мог и умел, вне зависимости от силы и уровня подготовки. Так что достаточно более-менее правильно рассказать теорию и показать на карте, как целесообразно расставлять разных магов и обычных солдат, чтобы получить хорошую оценку. А ещё ответить на дополнительный вопрос, заданный ехидным тоном Какую тактику лучше применять в сражениях против эльфов на их и на нашей территории? Я со вздохом принялась рассказывать о партизанском методе ведения войны с эльфами и наших сильных и слабых сторонах при столкновении с ними. Вижу, с эльфам вы при случае справитесь, усмехнулся магистр, вписывая мне в ведомость отлично. Парней же магистр Эрик гонял по полной программе, оставив их на сладкое. Так что девушки быстро сдали и разошлись готовиться к боевой магии, где ждать поблажек не приходилось. Суровый преподаватель, прошедший несколько войн, в том числе последнюю с пришельцами, никаких скидок на пол не делал. Магистр Тирас не уставал повторять, что когда-нибудь защита мира ляжет на наши плечи, и мы должны выстоять и желательно выжить. Но с последним уже как повезёт. Я же в первую очередь пошла в библиотеку выполнять просьбу Динале книги. Возможно, ему будет интересна и наша художественная литература, приключенческие романы. Не всё же одни справочники читать. Так что я набрала большую кипу книг, дотащила её до комнаты, придерживая подбородком, чтобы не рассыпалась по дороге, и сгрузила на пол, пока открывала дверь. Динале позвала эльфа, с трудом удерживая стопку в дрожащих от напряжения руках и проходя в наш коридорчик. «Открой, пожалуйста!» Дверь распахнулась, спустя несколько секунд явив мне эльфа в его единственном комплекте одежды, не считая парадного. «Когда уже мы купим ему что-то еще?» «Я тут...» Но эльф так быстро шагнул ко мне и так легко перехватил книги, словно они ничего не весили, что я как-то сбилась. «Фух!» Растерев предплечье и встряхнув кистями, выдохнула я освободившись от тяжелой ноши знаний. Не стоило так утруждаться. Эльф хмуро смотрел на меня. Мне не сложно, просто немного тяжело, но это ведь разные вещи. Спасибо. Сдержанно поблагодарил Дьеналь, но почему-то без особой радости. Я едва снова не прикусила губу от досады. Пожалуйста. Бросила в ответ и ушла к себе. Нет, разумеется, я не рассчитывала, что эльф рассыплется в благодарностях, но и такого недовольного вида тоже не ожидала. Он попросил книги, я принесла. Что опять не так? Вчера же нормально общались. Или у эльфов такое переменчивое настроение? В висок тут же кольнула мысль, может, у Диенали что-то случилось, поэтому он был не в духе. Спросить? Я посмотрела на дверь, но передумала. Заходить к эльфу и снова натыкаться на его холодный зеленый взгляд не хотелось совсем. Побродив по комнате и немного сбросив раздражение, я вытащила из ящика учебник по боевой магии и начала отрабатывать заученные плетения, не вливая в них магию, только приёмы и стойки. Опомнилась поздно вечером, когда случайно взглянула на стоявшие на тумбочке часы и увидела время. Как-то я неожиданно увлеклась. Надеюсь, завтра сдам экзамен, не попав в лазарет, как в прошлый раз, и проведу день на лепо магазинам. Никаких сил больше нет смотреть на его чёрную выдалазку, штаны в купе с постным выражением лица. Такое чувство, что эльф носит траур. На экзамене мы стояли шеренгой и вытянувшись по струнке в порядке убывания уровня магической силы. Магистр Тирас вызывал по одному на спарринг. И спаринговались мы не друг с другом, как на физической подготовке, а с самим магистром, одним из лучших боевых магов страны. Первыми шли самые сильнейшие. Уже пятеро парней, включая Кайлуса и Зака, сдали экзамен, переместившись при помощи целителей в лазарет. "Я не собираюсь никого жалеть", рявкнул магистр на целителей, в очередной раз попросив их быть с учениками помягче. "На поле боя их никто не пожалеет". Следующий. Льюис сглотнул и вошёл в защитный круг. В отличие от созданного для разборок горячих студентов, здесь применять магию было можно и нужно. Защита круга не давала заклинаниям выходить за ограничительную линию. Это относительное нововведение появилось всего два года назад, когда пострадала куча народа с выпускного курса. Сдававший экзамен студент неудачно отбил заклинания в одногруппников, а те не успели среагировать и перестроить щиты. В лазарет тогда попало больше обычного – И целители пошли с прошением к ректору, заявив, что не готовы работать в подобных условиях, когда на них десятерых приходится сразу 20 тяжёлых пострадавших, одновременно нуждающихся в экстренной помощи. До этого все студенты защищались самостоятельно, ставя нужные щиты и отбивая сыпавшиеся градом заклинания, а сдача экзамена на полигоне начиналась с того, что ты просто выстоял после спаррингов отстрелявшихся раньше одногруппников. Зато не нужно было стоять без дела, судорожно ожидая своей очереди и наблюдая, как один за другим парни отправляются в лазарет. Когда очередь дошла до меня, я уже успела порядком накрутить себе нервы и прийти к выводу, что в магазин из диналем раньше, чем послезавтра, не попаду, и то, если очень повезёт. Кажется, я даже в круг зайти не успела, когда в меня полетел сверкающий сгусток молний. В последний момент увернулась, параллельно выставляя щит. Следующий удар не заставил себя ждать. «Живее, Сарнат! Ты так и будешь прикрываться щитами? Где твоя атака?» Магистр Террас не признавал титулов, как и имен. Имена часто повторяются и вообще для семьи и друзей, а однофамильцев куда меньше. Поэтому на занятиях по боевой магии, как в армии, звучали только фамилии. Но перейти из защиты в атаку никак не удавалось. Просто не получалось снять щит и попробовать ударить. «Сарнат!» А долго отсиживаться под щитом это прямой путь в лазарет. Обязательно наступит момент, когда я не угадаю с правильным щитом или просто не успею изменить его на нужный. Но и открыться значит попасть под удар. И всё же надо решаться, найти возможность сбросить щит и ударить. Если не сумею выпустить хотя бы одно атакующее заклинание, а победы над магистром и речи не шло, а сдачи экзамена можно забыть. приеду на перездачу, когда выпишут из лазарета. Я мысленно перебирала все имеющиеся в арсенале атакующие заклинания, не забывая при этом менять и перестраивать щиты. "Ну же, Сорнат", подначивал меня боевик. "Ты так и собираешься бегать от меня по кругу? Это твоя особая тактика?" Именно в этот момент с двух его рук сорвалось сразу два разных заклинания, для которых нужны разные щиты. Я выпустила на встречу зеркальное заклинание, уничтожая одно и в последний момент укрылась под щитом от второго. Отдача накрыла меня, дезориентируя. Я бухнулась на колени, оглушённая звоном в ушах. Понимая, что никакой щит поставить не сумею, я на удачу выпустила первое же вспомнившееся заклинание жало. Безусловно, защита магистра не подкачала, и теперь проходной балл мне обеспечен. «Вставай, Сарнат!» — крикнул магистр. «Продолжай сражение!» Хотя лично меня и минимальный бал устроил бы. Я, покачиваясь, встала. Звон в ушах стихал, концентрация восстанавливалась. «Я слышал, ты завела себе эльфа!» «И этот туда же!» Удивительно, но слова магистра об эльфе придали силы злости. «Серьезно, ну не на каждом же экзамене о нем спрашивать!» «Вас это не касается, магистр!» Сквозь зубы проговорила я и ударила заклинанием тарана. Боевик от чуть отбросило назад, но его щит, разумеется, удар смягчил. Это коснётся всех, если он снова загремит с тяжёлыми травмами в лазарет, прорычал преподаватель, сбрасывая щит и тут же нанося удар. Я так легко остановить ледяные брызги не смогла, и часть из них успела проскочить, оставив мелкие, но жгучие царапины. "Разовела защищай!" Ледяные брызги сменило огненный вихрь. Опаливший мне лицо, щит замкнулся уже когда первые языки пламени лизнули одежду, оставив прожжённые дыры. И чем тебя блан не устраивало, а? Огонь сменился голодным ветром, способным содрать с человека кожу. Я успела защититься только потому, что из нейспользованного остались вода и воздух, и я наугад выбрала вторую стихию. Стивен был любимчиком магистра Тераса. Ещё бы, мой бывший сражался с прославленным боевиком почти на равных с третьего курса. Магистр не раз ставил его нам всем в пример, наверное, не брось остивен, уже получила бы свой проходной балл и была свободна. Не ваше дело, выкрикнула я, разворачивая остатки его заклинаний и напитывая их силой. Голодный ветер помчался к своему создателю с такой скоростью, что я зажмурила глаза, испугавшись, что раню преподавателя. Накрывшая меня водяная волна В миг замёрзла, превратившись в ледяную ловушку, и отчёт надёргалась, понимая, что следующим ударом меня добьют. Но магистр Тирас не спешил нападать и добивать. "Неплохо, Сорнат", нехотя признал он. "Тебе удалось меня удивить, развернув заклинание. Это было действительно умно. А вот то, что ты закрыла глаза и выбыла из боя, не закончив его никуда не годится. В следующем семестре я займусь тобой вплотную". У тебя неплохой потенциал, будем его раскрывать. О нет. Я знаю, как раскрывать потенциал, магистр. Знаю и совсем не хочу. Но, конечно, возражать было бесполезно. Мнение студентов интересовало боевика не просто в последнюю очередь, оно его не интересовало в принципе. Твой отец доблестно сражался с пришельцами 15 лет назад, и ты обязана соответствовать, продолжал напирать магистр. Может, и тебе выпадет защищать весь мир и уже своих детей, и что тогда? Думаешь, те твари, покрытые чешуей, будут с тобой столь же деликатны, как я? Нет, магистр. О его деликатности тоже спорить не стоило. Мелкие ранки на руках жгли кожу и соднили. С такими бы к целителям, да только в лазарете сегодня и без меня хватит работы. На сегодня свободно, отпустил меня боевик. «Следующий». Я вышла, покачав головой напряжённым целителем. Всё закончилось, экзамены сданы, и я даже не в лазарете. Но почему-то всё равно не радостно. В комнате я как следует осмотрела раны, убедившись, что опасности они не представляют, разве что доставляют неудобство. Экзамены позади. Даже не верится, если честно. В этот раз они проходили особенно тяжело, и дело совсем не в подготовке к ним или сложности предметов. Я вымоталась больше морально и нуждалась в полноценном отдыхе. Раньше в такие моменты я ехала к родителям или проводила время со Стивом. К родителям надолго не поедешь, потому что не бросишь Диналя, а ему папа вряд ли обрадуется. Да я даже не уверена, что папа обрадуется мне. Прости, Вина, и говорить нечего. Но с мамой нужно встретиться в ближайшее время. Очень было бы здорово, если бы улучшение у папы начались после первой дозы лекарства. Тогда я бы убедилась, что все мои старания не напрасны. Лето донеслось с улицы. Я выглянула. Заг с подвязанной рукой Ильюр, опирающийся на костыль, и Ники, более-менее здоровая, хотя бы на вид, стояли под окнами и махали. "Бери Эльфа и пошли отмечать", прорал Ильюр, сложив ладони у рта. Я на мгновение задумалась, но быстро решила, что бы ла ни была. Не была. Надо пользоваться доступными развлечениями, а то так и с ума сойти можно. Поспешно одевшись, я постучалась к Диенналью. Тот оказался уже полностью готов. Конечно, у нас же окна на одну сторону выходят. Признаться, я втайне надеялась, что он откажется идти. Все же расслабиться рядом с ним у меня не получалось. Но с другой стороны, хорошо, что эльф признал моих друзей, и ему будет с кем общаться этот год. «Привет», — улыбнулась Диенналью я. «Идем?» «Привет». Он решительно переступил порог своей комнаты. "Да, ты ведь не против?" "Разумеется, нет", заверила я эльфа. Мы вышли к ребятам и всей компанией направились в уже знакомое нам заведение. "Я ещё вчера насчёт столик и договорился", похвастался Зак. "Все, кто сдал экзамены, побегут сегодня отмечать. Вот увидите, там будет не протолкнуться". "Очень предусмотрительно с твоей стороны", похвалила его Ники. "А как Кайлус?" «Нашего главного боевика на этот раз не было». «Его магистр здорово потрепал», — с сожалением ответил Льюр. «Пару дней будет отдыхать в лазарете». «А вы как?» — я осмотрела побитых парней. «Да путем все», — хмыкнул Зак. «По меркам террасы отделались легким испугом». «А ты?» — спросила у подруги. «А я вся в противожоговой мази и в повязках», — пожаловалась Ники, чуть приподняв рукав, И продемонстрировав замотанные специальной тканью руки, меня тераз чуть не жёг. Я только лицо и волосы прикрыть щитом и успела, а то бы ходила сейчас лысая. Да, магистр был неумолим в своём желании вырастить из нас достойную смену предыдущему героическому поколению. А ты не ранена? поинтересовался Диеналь, внимательно оглядывая меня с ног до головы, будто мог увидеть повреждения сквозь одежду. У меня ерунда. Даже к целителям не стала обращаться, отмахнулась я. Если нужно, я мог бы помочь, предложил эльф, чем ещё сильнее меня удивил. Да, я помнила о том, что эльфы хорошие целители, но с трудом представляла себе ситуацию, когда пошла бы к Диналю за помощью. Вернее, ситуацию-то я представляла, но с такими серьёзными проблемами я бы точно не постеснялась пойти сразу к целителям. В закусочной было шумно. И царила та самая атмосфера безудержного веселья, создать которую способны только студенты, успешно сдавшие сессию, или феерично её завалившие. А вот и вы, накинулся на нас запыхавшийся распорядитель с со соловевшими от шума и усталости глазами: "Идите быстрее за свой столик, надоел уже его защищать от других страждущих". За нами тут же ввалилась новая компания, которые принялись объяснять, что свободных столиков нет. Нет совсем, без вариантов. и за деньги, а если в морду, так у них вышибало имеется, так что лучше посетителям проваливать и приходить в другой раз. Эльф ошалело вращал головой, то ли у них там подобных мест нет, то ли ведут себя высокородные в них куда спокойнее, а может его, будущего хранителя древа, в подобные места не пускали? Что бы ему там делать, если он даже алкоголь не пил? Столик оказался удачный, у стены в углу и с минимумом соседей рядом. так что можно было нормально поговорить, лишь слегка повышая голос и не переходя на крик. Парни делились впечатлениями после экзамена по боевке. Ники рассказывала, что остальных девушек, шедших после меня, магистр Тирас так не гонял. Дьеналь сидел молча, но слушал внимательно. На этот раз он без колебаний сделал заказ, но пить и есть не спешил, грея кружку в руках. «Кстати, мы пока в лазарете были, знаешь, что слышали?» Заговорщицки наклонился к нам Лиюр с хитрющей улыбкой, что Стивена за ту драку вызвали к ректору и пригрозили на год отстранить от учёбы и сослать на северные границы, если он ещё раз тронет Дианаля. Серьёзно? поразилась я. Никак не ожидала подобной строгости от ректора. Обычно на студенческие драки без магии смотрели сквозь пальцы, не применяя к зачинщикам карательных мер. А вот за драки с магией мог вылететь любой студент. независимо от уровня и успеваемости. Да, подтвердил Зак. Целители нас узнали и сами рассказали, чем закончилось то дело. Стивен просто так не успокоится, вздохнула Ники и сделала большой глоток коктейля. Он не из тех, кто умеет проигрывать. Так что лето я бы на твоём месте не расслаблялась. Подруга выразительно покосилась на эльфа беспешно равнодушного к её словам. Дгинал, обратилась к нему я, Эльф чуть повернул ко мне голову. Пожалуйста, если тот человек ещё раз предложит тебе поединок, не соглашайся. А лучше требуй групповой бой, вклинился с очередным гениальным предложением Зак. Стиф крут, признаю, но больше такого уровня бойцов и пятикурсников нет. А у нас Кайлус подлечится, и вместе мы сила, наваляем им по первое число. Лиюр расплылся в улыбке, поднимая кружку и со звоном чокаясь с Заком. Парни выжидающе посмотрели на эльфа, и он осторожно коснулся их кружек своей. «Не боись, здесь вся посуда зачарована и не бьется», и в подтверждение зак от души стукнул своей тарой об его. «Видишь, дешевле один раз артефактором заплатить, чем постоянно все закупать». Но создать такую посуду дорого. Эльф по-новому посмотрел на свою кружку. «Ее изначально создают обычной». пустился в объяснение Льюр. А потом на днище наносят рисунок и вливают каплю магии. Как допьёшь, переверни и увидишь. Затраты минимальные, а посуда крепче раз в 10. Диональ не удержался и поднял свою кружку повыше, рассматривая плетение. Льюр принялся объяснять ему, что значат те или иные символы, и пока они оживлённо обсуждали плюсы и минусы разных чар, мы их потеряли на добрых полчаса. Юр был неплох как артефактор и вполне мог бы выбрать себе эту, куда как более мирную профессию. Зак, немного понаблюдав за ребятами, придвинулся ближе ко мне. Как у вас с ним? тихо спросил парень. Никак, пожала я плечами. Мы даже не общаемся толком, да и я ему не особо нравлюсь, что неудивительно, в общем-то. Вспомнилось его недовольное лицо, когда я принесла книги, искупая благодарность. А мне вот уже кажется наоборот, проговорил Зак и сделал большой глоток. В смысле? Не обращай внимания, улыбнулся друг. А если вдруг возникнут проблемы со Стивом, говори сразу мне, Лады. Хотелось бы решить их самой. Неловко было перекладывать проблемы с бывшим на друга. Он мне уже с мужем неплохо помог. Зная Стивена, достучаться до него ты не сможешь. Сил не хватит, хмыкнул Зак. А договориться Спросила я сама, понимая, что это совершенно бесполезно. Проще договориться с пещерным огром, чем со стевиным бланом. Огр хотя бы выслушает, а не в пещерах большие любители поболтать перед едой, усмехнулся парень. Я вздохнула и осознала, что первая кружка коктейля, которую мы пили с Ники, под разговоры закончилась, но шустрый Илюр уже заказывал всем по второй. В итоге Разошлись мы после четвертой, и то я настояла на уходе, получив звание главной зануды факультета. Но я была твердо намерена вывести Диенале в город за одеждой. Он, конечно, стильно выглядел в черном, но, право, сколько можно-то? С удивлением я заметила, как много девушек в пятейной смотрят на эльфа. Безусловно, он выделялся среди людей худой, тонкокосный, с длинными белыми волосами у висков, забранными в косички. Уверена, если бы не я... Кто-то бы и подотене не постеснялся. Вот интересно. А если Диналь решит закрутить роман на стороне, как мне на это реагировать? С одной стороны, ему тут одиноко, с другой, он же мой муж, пусть и фиктивный. Эта мысль смыла только-только восстановившееся душевное равновесие. Умом я понимала, что не имею права на ревность и запрещать Эльфу что-то не должна. С другой, мне становилось заранне обидно. Глупость какая. Мой бывший тоже не может меня отпустить, и ничего хорошего я по этому поводу не чувствую, разве что постоянную тревогу. На этом мне и пришла в голову мысль, что надо бы расходиться, пока я ещё до чего-то не додумалась. Какие у вас на завтра планы? спросила перед расставанием Ники. Сходим с Диналем по магазинам, хочешь с нами? вспохватилась я, решив, что уж подругу-то я точно могу прихватить. Нет, Я весь свой бюджет на бальное платье спустила, беспечно отмахнулась Nike, а вам удачно прогуляться. Удивительно, но Эльф в без колебаний принял предложение Зака потренироваться вместе на досуге, когда они немного поправятся. Исключительно на всякий случай, если кто-то ещё захочет задирать Диналя. Если уж участвовать в групповых боях, то неплохо для начала отработать командные навыки. Мы распрощались с ребятами и молча дошли до общежития. Диен, только что обсуждавший с Льюром какие-то артефакты, тут же затих, стоило нам оказаться вдвоём, и не проронил ни слова. "Разве ж ты попрощаться не забыл?" "Мы завтра идём по магазинам", напомнила я. На лице эльфа что-то промелькнуло, но в полумраке я не смогла разобрать что именно. Хотя не стоит питать иллюзий, я не понимала его и при отличном освещении. Я понятия не имела, что у этого эльфа в голове. Невольно подумала, что со вспыльчивым эмоциональным Стивеном было куда проще. Мы часто ругались и потом бурно мирились, но никогда между нами не висела такая молчаливая недосказанность. Вместо ответа Динали ограничился кивком и скрылся за дверью, а я вздохнула и отправилась к себе. Это был какой-то очень сложный день.